Позволите никогда еще? Право подписать подобное представление не доставляло мне большего удовольствия. Я знаю, тоже относятся и к полковнику. Руди застенчиво улыбнулся и сглотнул скромно, почти неприметно. Вы слишком добры ко мне, сударь. Вы все слишком ко мне добры. Надеюсь, если позволит общая стратегия, мне разрешат пригласить в эти выходные Столько офицеров и солдат, сколько можно будет отпустить с передовой на небольшое торжество. Золотой петух. Эта награда принадлежит полку, и полк следует отблагодарить офицеров, солдат, всех до единого. Хороший вы, малый Глодер, сказал Эккерт, но должен вам заметить, что хоть товарищеские отношения с нижними чинами и делают вам честь, а подобного рода брата не, не к лицу. «Особенно, — с лукавой улыбкой добавил он, — адъютанту, которого ожидает повышение в звании». гермайор. изумленно выдохнул Руди. — Ладно, ладно. Ни для кого не секрет, что главный штаб давно уж присматривается к вам. Нет-нет, я знаю, что вы собираетесь сказать». Экер поднял руку, останавливая протесты Руди. Вы хотите остаться на фронте с солдатами. Все это замечательно. И все-таки умный человек с большим боевым опытом порой оказывается более полезным в тылу. Вот конец дня Глодер поднялся в свои комнаты. Незадолго до этого он пораспрашивал о Мендер в траншеях, однако ему сказали, что тот отсутствует, скорее всего, отправился куда-то вдоль линии фронта разносить приказы. Всем известно, что отыскать вестового дела всегда не из легких. Поэтому Руди поздним уже вечером вернулся к себе, забросив попутно две бутылки шнапса в караульное помещение, лопатки его ныли от бесчисленных хлопков по спине. Вот он теперь и сидел за письменным столом. Дверь в спальню стояла открытой, и подчиняющий труп Мэнда по-прежнему сосредоточенно вглядывался в потолок. «Милый, преданный Ганс», — промолвил Руди. Твоя достойная сожаление любознательность помешала тебе стать свидетелем минуты моей величайшей славы. Пройдет немного недели, я обращусь в майора Глодера, любимца всего штаба. Дни мои будут течь в роскошном шато, и теперь уж до самого конца этой дурацкой войны я буду жевать шоколад и передвигать по карте оловянных солдатиков. Пока же оставь меня в покое, я переписываю дневник». В три часа утра Глодер прервал свои труды, разогнул затекшую спину и спустился вниз к Вокруг все было тихо, и он выскользнул через заднюю дверь на двор. Он отыскал тачку и подкатил ее вдоль стены под свое окно. Ближайший постовой находился по другую сторону фермы, и после щедрого дара Руди праздничного шнапса почти наверняка спал беспробудным пьяным сном. Снова поднявшись к себе, Руди выдвинул ящик письменного стола и покопался в нем. Потом прошел в спальню, пристроил сумку Мэнда ему на плечо, поднял тело и без особых усилий донес его до открытого окна, а там и уронил вниз. Совсем уже окоченевший труп ударился о землю, рядом с тачкой кости его хрустнули, ломаясь точно сухие сучья. Хотя в ночи по На Настилу Курфюрстендам свой костный и сломанный груз, Руд оказался себе мельником, везущим мешки с мукой в деревню на продажу. И он стал негромко насвистывать переливистую мелодию аккомпанемента к Шубертовой прекрасной мельничихе. Добравшись до блиндажа Менда, он подхватил тело и занес его внутрь. Кто здесь донесся из темноты невнятный голос? — Всего лишь я, — спокойно ответил Руди, — приволок пьяного Мэнда, пусть рта спится. — Слава богу, сударь, а я уж решил, что подъем. — До него еще два часа спи. — Я уложу его на койку и уйду. Одна сломанная нога торчала в сторону. Однако после недолгой возни Руди удалось придать трупу достаточно натуральный вид лежащего в постели человека. Он вышел из блиндажа, забросил тяжелую деревянную тачку на тыльный траверс траншей, а следом, в раскоряку встав на мешке с песком, вскарабкался к ней и сам, и повернулся ко входу в блиндаж. «Безумным все это выглядит расточительством», — сказал он себе. «Но, с другой стороны, война и есть безумное расточительство, и всем это известно. Надо будет, — подумал он, — вытаскивая из кармана бомбу Милза, Написать их родителям самые, что ни на есть, прекрасные поэтичные письма. Бегом.